Он взял яблоко, вышел на крыльцо и посмотрел на озеро. День был прохладный, озеро посеряло, нахмурилось. «Если потеплеет, — подумал Тони, — я бы искупался». Мальчик доел яблоко, прицелился огрызком в дерево, швырнул его, промахнулся. Он был слишком легок, чтобы попасть. «Точно в цель», — решил Тони, — и подумал, —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 Он внимательно и настороженно смотрел на свое отражение. Потом подал корпус вперед и, чуть согнув колени, нанес удар по воображаемому мячу, летящему на уровне пояса. Затем он попытался достать два мяча, летящих слишком далеко. Он отбил еще четыре-пять мячей, не забывая встречать их перед собой и добавлять кистью.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 «А зачем тебе зеркало?» – удивилась Сузан. Она посмотрела на себя в зеркало из-за плеча Тони и поправила прическу.